Ва-23. Прямой контакт. Еще Васанда объяснила, что колодец изначально был попыткой древних сбежать из кластера. Мол, сингулярность внутри горизонта событий могла соединяться с другой сингулярностью. И согласно некоторым теориям, если перейти там на 13 уровень, то Вантан выбросит тебя вон, и ты окажешься в том месте, куда попадают все адепты 13 уровня, проходя через барьер в поясе. К сожалению, секретный путь древние так и не обнаружили, зато выяснили, что черная дыра как бы вытягивает из адепта уровень, но взамен тот открывает дополнительные врата. Инструкция Зоба туманно поясняла, что новые врата — помощь силы. Мол, по какой-то причине ее влияние сильнее за горизонтом событий. Возможно, из-за сингулярности, кротовой норы, изоляции от кластера или других обстоятельств. Этого древние досконально не выяснили. Алекс также не нашел объяснения, хотя прямой контакт и быстрое заполнение резервов были подсказкой, что с Источником тут действительно проще связаться. Но с ним и рядом с Великим Артефактом проще связаться. Дождавшись на всякий случай полного заполнения дополнительных резервов, что заняло немного времени. «Спасибо прямому контакту!» Он сосредоточился на ядре и импульсом выбросил содержимое озера в сторону черного круга под ногами. А потом как бы открыл врата наружу. Это была особая техника, указанная в инструкции. Аналогичную использовали бойцы некоторых школ для прямого подавления соперника силой. Техника была опасной, так как если соперник оказывался сильнее, то мог ударить в ответ. Но сейчас именно это и требовалось — установить контакт с сингулярностью. Чем-то прием напоминал жало, когда Алекс бил по ядру врага, но более грубой. Так или иначе, едва врата открылись, из них потекла энергия, сначала подчиняясь воле хозяина, но потом ее что-то подхватило и потянуло вниз. С каждой секундой тянущая сила нарастала, пока Алекс не почувствовал, что в него словно вцепился хищный зверь и пытается сожрать изнутри. Можно было оборвать связь в любой момент, но тогда придется все начинать сначала. Процесс был довольно болезненным для многих адептов, но землянин его перенес стойко. В этот момент интерфейс не отзывался на команды, но и так было видно, что шар между вратами плавится, превращаясь обратно в озеро. При этом выделялась особая энергия. Ничего подобного Алекс раньше не ощущал. Энергия была модулирована не только вибрациями силы, но и еще чем-то. Видимо, всем тем, что он 200 дней вкладывал в трансформацию. Можно сказать, это была его суть. Его энергетическая подпись. И все это отдавалось наружу, без остатка. Через две минуты шар превратился в озеро, напоминающее жидкий гудрон, потом в мед и, наконец, в прозрачную легкую энергию. Очевидно, трансформация откатилась на начало уровня. Правда, было не очень понятно, почему озеро не обмелело, но на такие мелочи Алекс не обращал внимания. Спустя еще пять минут процесс полностью завершился. Боль начала утихать, но землянин не расслаблялся и не разрывал контакт с Лутом. Сейчас начнется самое главное. То, зачем он прибыл сюда. Некоторое время ничего не происходило. Но вот энергия нового качества потекла обратно. Посылка от силы, как называли ее древние. Внутренним взором Алекс видел, как внутри образовывается дымка. Вот она стала сгущаться, пока не превратилась в овал темного цвета. А спустя мгновение оттуда потекла энергия. Новые врата. Еще один канал с источником. Все, теперь он официально восьмилучевой адепт. От не только скорость набора энергии возрастет, но также его будет сложнее подавить прямым воздействием силы, а все навыки станут сильнее. Правда, одновременно с этим он почувствовал себя и слабее. Уровень-то исчез, а вместе с ним исчезли и огромные резервы. Но ничего, он знает, как наверстать упущенное. Можно было отправлять сигнал наверх, чтобы Факер его вытащил, однако Алекс замер. В голове Забре жило смутное ощущение, что работа еще не закончена. Но что ему тут делать? Инструкция на этот счет ничего не говорила. Наоборот, призывала как можно скорее покинуть опасную зону после получения врат. Но Гульдар, грандмастер школы вопрошающих пустоту, посоветовал довериться подсказкам силы. Мол, слушай силу. Правда, Гульдар также советовал не задерживаться. «Непонятно». Алекс посмотрел вниз. Сознание словно поплыло, но в этот раз удержаться было чуть легче. Новые врата помогали чуть лучше сопротивляться зову сингулярности. «Это хорошо». Некоторое время он разглядывал черный диск, окаймленный светом, а потом инстинктивно активировал на нем жало. «Максимальная дальность навыка в обычной ситуации составляла всего полкилометра». Но за горизонтом событий расстояния были условностью, а парадоксы — нормой. В общем, жало добило до сингулярности. Умение сработало. Вот только, а зачем его вообще надо было использовать? Стоило жалу вонзиться внутри сингулярности, между Алексом и Флутом образовался прямой канал. Сознание поплыло уже сильнее, но снова удержалось, хотя на грани. Еще немного и он потеряет сознание. Будь у него семь врат, уже бы потерял. Хотя Алекс еще мог думать относительно ясно, его восприятие кардинально изменилось. Например, черный круг превратился в воронку, окруженную серым морем, состоящим из мельчайших точек. Видимо, это была материя, точнее то, что от нее осталось после прохода через окреционный диск. Море бурлило, колыхалось и торжественно исчезло в центре воронки. Где-то в груди радостно заворчал хаос, словно почуял родственника. Воронку Алекс видел не глазами, а каким-то внутренним зрением. Собственно, поэтому и видел, так как в обычной ситуации свет из глубин сингулярности не мог достичь глаз наблюдателя. Скорее всего, помогло жало и инстинктивно разогнанное сознание, которое каким-то образом перерабатывало поступающие сигналы, рисуя в голове странные образы. Отстраненно и не чувствуя хода времени, Алекс созерцал, как поток материи, света и всего остального исчезает в центре воронки. В какой-то момент внешние ощущения окончательно пропали. Сингулярность казалась могущественным существом, перед которым ничто не может устоять. Любое сопротивление бессмысленно. Хотя нет, источник же силы устоял, но все остальное... Материя, пространство и даже время подчинялись Флуту. Флут был истинным хозяином этого места. Алекс удерживал колодец. Однако эта связь казалась чем-то несущественным. Не опора, а тонкая ниточка, на которой ты висишь над бездной во время урагана. Так себе защита. Однако он не волновался. Все волнения сгорели перед лицом абсолютной мощи. Внутри что-то дрогнуло, и Алекс очнулся. А потом, подчиняясь неведомо откуда пришедшей идеи, импульсом выпустил наружу пятьдесят резервов, или сколько их там осталось во внутреннем хранилище. Энергия мгновенно исчезла в бездне под ногами. Внутри что-то закричало миром, но он ее не услышал и не слушал. «Не хватает. Нужно что-то еще», — пробормотал он. «Что-то посерьезнее простой энергии». Что-то вроде уровня. Кивнув сам себе, Алекс позволил каналу между собой и сингулярностью расшириться. Грудь сдавила, виски заломила, а во рту появился привкус крови. И это было не результатом физического воздействия, а просто усилившееся ощущение черной дыры. Если бы Флуд мог притянуть землянина через жало, тот бы давно исчез в центре воронки. Алекс мог разорвать связь в любой момент, но настойчивая мысль призвала этого не делать. Поняв, что вот-вот потеряет сознание, он решился на крайне сомнительный шаг. Точнее «решился» было неправильным словом. В этот момент в голове мысли не было, кроме той, что призывало удерживать связь с сингулярностью. Так или иначе, Алекс перевел тело в нематериальную форму, а потом каким-то образом отделил себя от тела. Энергетические связи между сознанием и нематериальным телом окончательно разорвались, и он умер. А вся энергия также полетела вниз. Как ни странно, в отличие от двух предыдущих смертей, сознание не затуманилось. Напротив, оставалось кристально чистым, как после хорошей дозы огненной энергии. Поэтому он прекрасно видел как миром в панике бьется в отделившемся изолированном хранилище, выпуская метки одну за другой и пытаясь удержать то, что осталось от хозяина. «Она справится», — равнодушно подумал Алекс и перевел взгляд на воронку. Сейчас она казалась еще более отчетливой. Ему не открылись тайны вселенной. Он не понял, можно ли куда-нибудь попасть, прыгнув в черную дыру. В смысле, если ты, конечно, переживешь падение. Есть ли тут кротовая нора или нет? Все это оставалось тайной, но Алекс ясно почувствовал множество сил. При этом их вибрации не заполняли область вокруг флута, просто до них легче было достучаться. Очевидно, поэтому тут можно было обменять уровень на новые врата. Правда, непонятно, а что сила получает с этого обмена. Тело начало собираться. Процесс воскрешения запустился и по форме мало чем отличался от прошлых двух воскрешений. Сначала появилась нематериальная форма, затем довольно быстро заполнилось озеро, и, наконец, сформировалось физическое тело. Наконец, в пустом пространстве возникла обнаженная фигура. «Что это было?» В панике заорала миром. «Что с тобой произошло?» «Я умер», — мысленно прошептал Алекс. «Спасибо, что удержала меня на месте. Я знал, что ты догадаешься». «А зачем ты умер?» «Я чуть с ума не сошла!» — сила подсказала. «Сила? Тогда... тогда ладно!» Неожиданно быстро успокоилась миром. Алекс почувствовал, что еще раз изменился. Уже догадываясь, что произошло, он заглянул внутрь и увидел озеро, энергию в нем и... девять врат вокруг. «У него получилось!» Отдав сначала уровень, а затем пятьдесят резервов и саму жизнь в придачу, он обрел сразу пару врат, став девятилучевым адептом. Надо сказать, на подобное он не рассчитывал. «Нам пора уходить!» — нервным голосом потребовало миром. «Согласен. Подожди». Алекс вызвал заработавший интерфейс. Взгляд зацепился за новую строчку. «Сигнатуры. Уникальные. Ярость пространства. Прочерк». Навык возник на месте пепла пространства. Значит, вибрации разрушения эволюционировали. Впрочем, это было объяснимо. Навык развивался при столкновениях с чем-то разрушительным. А Алекс только что соприкоснулся с одним из самых загадочных и могущественных объектов Вселенной — с черной дырой. Так что все было логично, но все равно приятно. Он в последний раз посмотрел на Флот уже нормальным зрением. Девять врат позволяли это делать без внутреннего напряжения. «Мы еще встретимся», — пообещал он, посылая импульс наверх. Колодец завибрировал, что-то мягко толкнуло в спину, и Алекс рывком преодолел горизонт событий. «Все, теперь он в нормальном пространстве». Поток энергии потянул его вверх. «Ты жив», — удовлетворенно произнес Факир. однако это слишком долго провозился». Я потратил на тебя кучу запасов. Даже хотел отключить колодец. Что произошло? Возникли некоторые сложности. Неопределенно пояснил Алекс. Открыл врата. Да. Это главное. Значит, это все было не зря. Где мои вещи? Фа. Нужно мне твое барахло. Фыркнул пустотник. Сейчас принесут. Что планируешь делать дальше? Ммм. «Я получил новые врата, но потерял один уровень. Надо его восстановить. Открой проход в резервуар ускоренного времени». «Каков наглец!» — беззлобно буркнул Факер. «Нашел, кому приказы отдавать. Что значит «открой»? Мог бы и попросить». «Пожалуйста». А, «Хорошо. Мне надо бы быстрее раздобыть нового хранителя, а то чувствую себя посыльным». Пока бустотник бурчал, перед Алексом возник туннель. И еще за горизонтом событий, благодаря прямому контакту, он заполнил часть резервов, а во время полета добил их до максимума. В общем, ничто его тут не держало. Хорошо бы заполнить несколько накопителей, но это займется не один час. Поэтому, не слушая больше болтовню главы школы, он шагнул в проход и оказался в знакомой серой пустоте. Оказавшись внутри, Алекс чуть расслабился. За счет разницы во времени можно было не торопиться, и в течение нескольких дней он висел неподвижно, осмысливая накопившийся опыт. Не забыл также обсудить погружение за горизонт событий с миром. Она же использовала метки, значит, могла что-то видеть. Но спутница пожаловалась, что, когда удерживала Алекса, избегала смотреть вниз. Мол, сингулярность плохо действовала не только на разумных, но и на думающие машины. — Зато мы теперь знаем, что ты можешь пережить мою смерть. — А что ты чувствовала внутри изолированного хранилища в тот момент? — с любопытством спросил он. — Когда ты умер, я сильно испугалась. Подумала, что ты не справился, что тебя убила сила или флут. — призналась миром, но тут же похвасталась. — Однако быстро разобралась, обнаружила тебя и сумела удержать. — Молодец. А были адепты, которые открывали сразу двое врат? — Нет, подобные случаи мне неизвестны. За одно погружение адепт может сжечь один уровень и получить одни врата. Были попытки сжечь сразу два уровня, но никто не справился. Энергетическая система становилась нестабильной и распадалась. Поэтому вдвойне удивительнее, что ты не только нашел способ открыть сразу пару врат на одном уровне, но и сделал это за один заход. «Хммм, mm -hmm. хорошо, что я не знал этих подробностей. Спасибо Гульдару. Он посоветовал прислушаться к силе». «Это всегда полезно». На минуту Алекс задумался над перспективами. Древние выяснили, что попытки получить дополнительные врата, сжигая один и тот же уровень, заканчивались не просто безрезультативно, а смертью. Интуитивно он и сам чувствовал, что ему не надо рисковать. Больше волновало другое. А сколько врат в принципе можно открыть? Со слов Миром, максимально зафиксированным количеством в кластере Вантан было 10 врат а у него уже девять. Значит, когда он будет сжигать одиннадцатый уровень, то ему хватит одной попытки. Или можно преодолеть порог в десять врат. Пока непонятно. Миром также не смогла помочь. «Я просто не знаю», — пояснила она. «Десять врат — сами по себе уникальный результат, а одиннадцать — это новое царство». «Согласен. Об этом рано думать. Если сила подскажет, я попробую. А нет, так нет». Алекс много раз вызывал в уме воспоминания о воронке, благодаря которой получил ярость пространства. Но удивительное дело, у него не осталось четкого образа сингулярности. Казалось, образ воронки и серого моря можно было испытать лишь при непосредственном контакте. Хотя обычно он легко воспроизводил в голове все, от вкуса пищи или запаха чая до ощущения энергетических потоков. Собственно, поэтому так быстро освоил технику закалки однако тут словно в стену уперся. Скорее всего, он находился в особом состоянии. Пришлось закончить с воспоминаниями. Еще ему страсть, как хотелось проверить в бою и возможности девяти врат, и ярость пространства. Однако из противников были разве что два скелета, подаренные Васандой, которые грозили развалиться от первого удара. Поэтому от идеи сражения пришлось отказаться. Вместо этого Алекс занялся трансформацией. Десятый уровень был проторенной дорожкой. Ничего нового его тут не ждало. Лишь скорость немного подросла за счет дополнительных врат, и спустя примерно 170 дней он закончил работу и вызвал интерфейс. Уровень. 11 Энергия ядра. 416 500 из 490 000 единиц. Энергия хранилища. 50 резервов. 14 миллионов 830 тысяч 240 из 24 миллионов 500 тысяч единиц. Трансформация ядра — 0%. Добившись единожды определенных показателей, адепт не мог их переиграть, сжигая уровень и набирая его еще раз. Он лишь восстанавливал утерянное — глубокому сожалению древних, которые не отказались бы улучшить свое ядро. Впрочем, Алексу грех было жаловаться — Его результаты и так были максимально возможными для него лично. Наверняка в кластере имелись адепты с большим резервом в силу уникальных особенностей или возможностей расы. Но перевес в одном направлении обычно вел к недостатку в другом. Лучший пример — мощность и чувствительность. Его старый приятель Даш, как и все кондорцы, хорошо чувствовал энергию, но изначально уступал тому же фиксу по силе энергетических ударов. В общем, разумнее было не гнаться за одним показателем, а по максимуму развивать заложенный потенциал. Вот почему Алекс не собирался ничего менять в своей тактике прохождения уровня.